Глава 13. Воздушные замки. В один из теплых сентябрьских дней Лори лежал в гамаке, с наслаждением покачиваясь и гадая о том, что поделывают его соседки, но ленился встать, чтобы пойти и выяснить это. Настроение у него было скверное, так как день не принес ни полезных результатов, ни удовлетворения. И Лори жалел, что не может прожить его заново. Стоявшая жара располагала к лени, и он увильнул от учебы, подвергнув жестокому испытанию терпения мистера Брука, рассердил дедушку тем, что полдня играл на рояле, чуть ли не до безумия напугал горничных, из зарства, намекнув, что одна из его собак взбесилась. А после разговора в повышенном тоне с конюхом По поводу якобы нерадивого ухода за его лошадью бросился в гамак и лежа в нем возмущался глупостью всего мира в целом, пока тишина и покой прекрасного дня не успокоили его вопреки его собственному желанию. Он смотрел вверх в зеленый сумрак развесистых крон конских каштанов, и в голове его рождались самые разные мечты. В то самое время, когда он воображал себя участником кругосветного путешествия, несущимся по волнам океана, долетевший до него звук голосов в одно мгновение возвратил его на берег. Бросив взгляд через ячейки гамака, он увидел соседок, выходящих из дома с таким видом, словно они отправлялись в экспедицию. «Да что же такое? Эти девчонки собираются делать», — подумал Лори, пошире открывая сонные глаза, чтобы как следует разглядеть соседок, так как было что-то необычное в том, как они выглядели. На каждой была широкополая шляпа, в руке длинная палка, на плече висела темная холщовая сумка. Мэг несла подушку, Джо книгу, Бесс корзинку, а Эмми папку с бумагой для рисования. Они тихо прошли через сад, Миновали маленькую заднюю калитку и начали взбираться на холм, отделявший дом от реки. «Однако не очень-то любезно», — сказал сам себе Лори. «Устроить пикник и даже не пригласить меня. Вряд ли они поедут на лодке, ведь у них нет ключа от сарая, где лежат лодки. Может быть, они забыли о нем? Отнесу им ключ и посмотрю, что там происходит». Хотя у него и было целых полдюжины шляп. Потребовалось некоторое время, чтобы найти хоть одну. Затем последовали поиски ключа, который, наконец, был обнаружен в кармане. И к тому времени, когда он перепрыгнул через изгородь и побежал за девочками, они уже совсем скрылись из виду. Кратчайшим путем он добежал до сарая, где хранились лодки, и стал ждать прихода соседок. Но никто не появился. Тогда он поднялся на холм, чтобы увидеть, что происходит. Часть холма занимала сосновая роща, и из глубины этого зеленого участка доносились более отчетливые звуки, чем нежный шепот сосен или усыпляющий стрекот сверчков. «Ну, прямо пейзаж!» Вглядываясь между ветками кустов, подумал Лори, уже совершенно проснувшийся и снова добродушный. И действительно, картина была хороша. Сестры сидели все вместе в тенистом уголке рощи, пятна солнечного света и тени трепетали на их лицах и платьях, душистый ветерок играл их волосами и остужал горячие щеки, а все маленькие обитатели рощи продолжали мирно заниматься своими делами, так, словно вновь прибывшие были отнюдь не чужаками, а просто старыми друзьями. Мэг сидела на своей подушке, и выглядела свежей и прелестной, как цветок в своем розовом платье на фоне зелени. Бесс выбирала шишки из большой кучи, лежавшей под елью. Она умела делать из них очень красивые вещицы. Эми срисовывала папоротники, а Джо вязала и читала вслух. Тень пробежала по лицу мальчика, пока он глядел на них. Он чувствовал, что ему следует уйти, так как его не приглашали, и все же медлил. Дома было слишком уныло, а это тихое общество в роще казалось необычайно привлекательным для его метущегося духа. Он стоял так тихо и неподвижно, что белка, занятая сбором урожая, сбежала вниз по сосне совсем рядом с ним, но неожиданно увидев его быстро запрыгала вверх с таким пронзительным и недовольным визгом, что Бесс подняла голову и, заметив печальное лицо за березами, кивнула ему с ободряющей улыбкой. «Можно мне присоединиться к вам? Или я помешаю?» спросил он, медленно приближаясь. Мэг подняла брови, но Джо сердито и с вызовом взглянула на нее и тут же ответила. «Конечно, можно!» Нам следовало бы пригласить тебя заранее, но мы подумали, что тебе неинтересны такие девичьи развлечения, как это. Мне всегда нравятся ваши развлечения, но если Мэг не хочет, чтобы я присутствовал, я уйду». «Я ничуть не возражаю, если ты будешь что-нибудь делать. Быть здесь праздным против правил», отвечала Мэг серьезно, но любезно. «Премного обязан. Я буду делать все, что хотите». Только позвольте мне немного побыть здесь, а то там внизу тоскливо, как в пустыне Сахара. Что я должен делать? Шить, читать, искать шишки, рисовать? Или все сразу? Давайте любую работу, я готов». И Лори сел с покорным видом, радовавшим взор. «Дочитай рассказ, а я пока свяжу пятку», сказала Джо, вручая ему книжку. «Слушаю, мэм», отвечал он кротко и начал читать, стремясь выказать свою благодарность за честь быть допущенным в общество усердных пчелок. Рассказ оказался не очень длинным, и, закончив чтение, Лори, чувствуя, что заслуживает награды, решился задать несколько вопросов. «Позволено ли мне будет спросить мэм, является ли нововведением все необычайно поучительной и привлекательной обычай? Скажем ему?» — спросила Мэг у сестер. Он будет смеяться, предостерегла Эмми. «Ну и что?» — отвечала Джо. «Я думаю, что ему понравится», — добавила Бес. «Конечно понравится. И даю вам слово, что не буду смеяться. Выкладывай, Джо, не бойся. Вот еще. Тебя боятся. Понимаешь, мы играем в путешествие пилигрима. Причем играем всерьез и зимой, и летом». «Да, я знаю», — кивнул Лори. «Кто тебе сказал?» спросила Джо. «Духи?» «Нет, это я сказала. Я хотела развлечь его однажды вечером, когда никого из вас не было дома, а он выглядел таким угрюмым. Ему понравилось, так что не брони меня, Джо», сказала Бес. кротко. «Ты не умеешь хранить секрет». «Ну, ничего. Зато меньше хлопот теперь, и рассказывать не надо». «Продолжай, пожалуйста», попросил Лори когда Джо снова погрузилась в работу с несколько недовольным видом. «Разве она не рассказала тебе о нашем новом плане? Мы очень старались, чтобы наши каникулы не пропали зря. У каждой была своя цель, и каждая усердно трудилась, добиваясь ее. Теперь каникулы почти кончились, вся работа, что мы себе задали, сделана, и мы очень рады, что не лодерничали. Да, конечно». И Лори с сожалением подумал о тех днях, что сам провел в праздности. «Мама хочет, чтобы мы как можно больше времени находились на свежем воздухе. Поэтому мы приносим сюда свою работу и славно проводим время. Для забавы мы носим наши вещи в холщевых мешках, на головы надеваем старые шляпы, берем палки, чтобы взбираться на холм и играем в пилигримов, как делали это много лет назад. Мы называем этот холм «горой Услады» потому что отсюда мы можем смотреть вдаль и видеть чудесную страну, где мы надеемся когда-нибудь поселиться». Лори приподнялся, чтобы взглянуть туда, куда указала рукой Джо. Через просвет между деревьями можно было видеть широкую голубую реку, луга на другой ее стороне, а за ними очертания большого города и зеленые холмы, поднимающиеся к небу. Солнце висело низко, Небо пылало великолепием осеннего заката. Золотые и пурпурные облака лежали на вершинах холмов, и в красноватом сиянии высоко вздымались серебристо-белые пики, сверкающие словно фантастические шпили небесного города. «Как красиво!» — сказал Лори чуть слышно. Он был очень восприимчив к красоте любого рода. Такая картина часто бывает здесь, и мы любим на нее смотреть, потому что она никогда не повторяется, но каждый раз великолепно. отозвалась Эмми, думая о том, как было бы хорошо нарисовать этот пейзаж. Джо рассказывает нам о стране, где мы надеемся когда-нибудь поселиться. Она имеет в виду настоящую сельскую местность со свиньями, цыплятами, сенокосом, Это было бы прекрасно, но я хотела бы, чтобы настоящей была та чудесная страна, там, в вышине и мы могли бы попасть туда, — сказала Бесс задумчиво. Есть страна даже еще более прекрасная, чем эта. И туда мы в конце концов попадем, если будем достаточно хороши для этого, — отвечала Мэг нежным голосом. Но так долго нужно ждать, а это трудно. «Я хочу улететь сразу, как ласточки, и войти в те великолепные ворота». «Ты попадешь туда, Бесс?» «Рано или поздно, нет сомнения», — сказала Джо. «А я из тех, кому придется бороться и трудиться, карабкаться и ждать, и, может быть, так никогда и не добраться туда. Вероятно, я составлю тебе компанию. Не знаю только, можно ли найти в этом утешение. Мне тоже придется немало скитаться» прежде чем я увижу ваш небесный город. Если я явлюсь слишком поздно, ты замолвишь там за меня словечко? Хорошо, Бес? что Что-то в выражении лица мальчика обеспокоило его маленькую подругу, но она ответила радостно, устремив безмятежный взгляд на медленно меняющиеся облака. «Если люди действительно хотят прийти туда и по-настоящему стараются всю жизнь, они доберутся. Я не верю, что есть замки на той двери или стражи у ворот. Я всегда представляю это так, как на той картинке в путешествии пилигрима, где сияющие фигуры протягивают руки к бедному христиану, приветствуя его, когда он выходит из реки. Как было бы здорово, если бы все воздушные замки, которые мы строим в мечтах, могли стать настоящими, и в них можно было бы жить, сказала Джо после небольшой паузы. «Я настроил их столько, что мне было бы трудно выбрать, в каком из них поселиться», отозвался Лори, лежа на траве и бросая шишки в выдавшую его белку. «Ты поселился бы в самом любимом». «И каков же он?» спросила Мэг. «Если я расскажу о моем, ты согласна рассказать о своем?» «Да». «Если девочки тоже расскажут?» «Мы согласны». Начинай, Лори, после того, как я пространствовал бы сколько душе угодно и поглядел мир, я поселился бы в Германии и слушал музыку столько, сколько захочется. И мне предстоит самому стать знаменитым музыкантом. И все живущее будет стремиться услышать меня, и я никогда не буду беспокоить себя заботой о деньгах или делах, а буду лишь наслаждаться и жить ради того, что мне нравится. Вот мой любимый воздушный замок. А каков твой, Мэг?» Казалось, Маргарет было немного трудно начать свой рассказ. Она помахала папоротником перед лицом, как бы отгоняя воображаемых комаров, и сказала медленно. «Я хотела бы иметь прелестный дом, полный всевозможной роскоши. Хорошая еда, красивая одежда, дорогая мебель, приятные люди и куча денег». Я буду хозяйкой в нем и буду управлять всем этим, как хочу. У меня будет множество слуг, так что мне никогда не придется делать из самой малой доли работы. Как бы я была счастлива? Ведь я не была бы праздной. Я бы делала добро, и этим заставила бы всех горячо любить меня. А разве не было бы хозяина в твоем воздушном замке? — спросил Лори лукаво. — Я же сказала. «Приятные люди». И говоря это, Мэг принялась аккуратно шнуровать туфлю, так что никому не было видно ее лица. «Почему ты не скажешь, что у тебя будет замечательный, умный, добрый муж и несколько детишек-ангелочков? Ты же знаешь, без них твой замок не будет совершенным», заявила прямолинейная Джо, у которой еще не было собственных нежных фантазий, и которая пренебрежительно относилась к любовным историям, если встречала их не в книжке. «Уж в твоем-то не будет ничего, кроме лошадей, чернильниц и книжек», отвечала Мэг раздраженно. «Неужели нет? У меня была бы конюшня, полная арабских скакунов, комнаты, заваленные книгами, описала бы я, макая перо в волшебную чернильницу» так что мои творения стали бы такими же знаменитыми, как музыка Лори. Но прежде чем отправиться в мой дворец, я хочу совершить что-нибудь выдающееся, что-нибудь героическое или удивительное, такое, о чем не забудут и после моей смерти. Я не знаю точно, что это будет, но жду случая и намерена когда-нибудь поразить вас всех. Я думаю, что буду писать книги, стану богатой и знаменитой. Это мне по вкусу так что это и есть моя любимая мечта. «Моя — благополучно оставаться дома с папой и мамой и помогать заботиться о семье», — сказала Бесс с довольным видом. «Разве ты не хочешь ничего больше?» — спросил Лори. «С тех пор, как у меня появилась моя маленькая пианино, я совершенно счастлива. Я хочу только, чтобы все мы были здоровы и не разлучались, и ничего больше». У меня так много желаний, но главное стать художницей, поехать в Рим, рисовать прекрасные картины и сделаться лучшим художником в мире. Таковы были скромные мечты Эми. Чистолюбивая компания, не так ли? Каждый из нас, кроме Бесс, хочет быть богатым, знаменитым и блистательным во всех отношениях. Интересно, осуществятся ли наши желания когда-нибудь? Сказал Лори, жуя травинку, словно задумчивый теленок. У меня есть ключ от моего воздушного замка. Но сумею ли я открыть дверь? Это еще предстоит выяснить, заметила Джо таинственно. У меня тоже есть ключ от моего. Но мне даже не дают попробовать. Пропади он пропадом этот университет, пробормотал Лори со вздохом досады. Вот мой ключ и Эмми помахала своим карандашом. «У меня нет ключа», — сказала Мэг безнадежным тоном. «Есть!» — тут же отозвался Лори. «Какой?» «Твое красивое лицо!» «Глупости!» «От этого никакой пользы!» «Поживем, увидим!» «Не принесет ли оно тебе что-нибудь стоящее?» — ответил мальчик, засмеявшись при мысли об отличном маленьком секрете, который, как он полагал, был известен ему одному. Мэг покраснела и, закрывшись папоротником, устремила взгляд на реку с таким же выжидательным выражением, какое было у мистера Брука, когда он рассказывал историю о рыцаре. Если через десять лет все мы будем живы, давайте встретимся и посмотрим, много ли наших желаний сбылось или насколько ближе стали мы к их осуществлению, чем сейчас сказала Джо, у которой всегда был на готове какой-нибудь план. «Боже мой! Какой я буду старой! 27!» воскликнула Мэг, которая чувствовала себя взрослой, хотя ей лишь недавно исполнилось 17. «Нам с тобой, Тедди, будет по 26, двадцать 24, а Эмми 22». «Какое почтенное общество!» сказала Джо. Я надеюсь, что к тому времени уже сделаю что-нибудь, чем можно будет гордиться. Но я такой лентяй, Джо. Боюсь, я буду, как ты выражаешься, лодерничать. Мама говорит, что тебе нужен стимул, побудительный мотив. И как только он у тебя появится, она уверена, ты будешь работать замечательно. Она так говорит. Клянусь Юпитером, я буду трудиться, если только у меня будет такая возможность приподнявшись, воскликнул Лори с неожиданным приливом энергии. «Я должен радоваться, что могу угодить дедушке. И я буду стараться, но это против моего желания. И, как вы понимаете, дается с трудом. Он хочет, чтобы я стал торговцем, торговал с Индией, как прежде он сам. А по мне уж лучше умереть. Терпеть не могу чай, шелк, пряности и прочую чепуху, которую возят эти его старые корабли. И когда я стану их владельцем, мне будет ровным счетом наплевать, как скоро они пойдут ко дну. Я думаю, что мне следует пойти в университет, чтобы угодить ему, потому что если я соглашусь ради него потерять четыре года, его долгом будет отпустить меня и не заставлять заниматься делами его торговой компании. Но он упрям. И боюсь... «Мне придется делать в жизни то же, что делал он, если только я не убегу и не займусь тем, чем мне хочется, так же, как мой отец. Если бы здесь был кто-нибудь, кто мог бы остаться со стариком, я завтра же убежал бы». Лори говорил взволнованно. И было очевидно, что достаточно малейшего повода, чтобы он привел в исполнение свою угрозу. Ибо рос он очень быстро. И несмотря на привычку к праздности, Испытывал, как любой молодой мужчина, отвращение ко всякого рода зависимости и беспокойную жажду встретиться с этим миром лицом к лицу. «Я советую тебе уплыть на одном из твоих кораблей и не возвращаться, пока тебе не надоест жить по-своему», сказала Джо, чье воображение воспламенилось при мысли о столь дерзновенном подвиге и чье сочувствие было подогрето тем, что она называла нарушением законных прав Тедди. «Ты не права, Джо, и не должна так говорить. А Лори не должен следовать твоему дурному совету. Дорогой мой мальчик, ты должен делать именно то, чего хочет твой дедушка», — сказала Мэг с самым материнским тоном. «Старайся хорошо учиться в университете, и когда он увидит, что ты хочешь угодить ему, я уверена, он не будет суров или несправедлив к тебе. Как ты сам говоришь, у него нет никого, кто мог бы остаться с ним и заботиться о нем. И ты никогда не простишь себе, что покинул его без его согласия. Не унывай и не злись, но просто исполняй свой долг, и ты получишь награду такую же, как мистер Брук. То есть будешь любим и уважаем. «Что ты знаешь о Бруке?» спросил Лори. Он испытывал благодарность за добрый совет, но был недоволен ее поучительным тоном, хотя и обрадован возможностью отвести разговор от себя после своей необычной вспышки чувств. Я знаю только то, что рассказал нам о нем твой дедушка, как он нежно заботился о своей матери до самой ее смерти и не поехал гувернером за границу в одну очень хорошую семью, потому что не хотел оставлять мать в одиночестве. И как теперь он помогает старушке, которая ухаживала за его матерью, но никогда никому об этом не рассказывает. И какой он великодушный, добрый и терпеливый. «Все правда. Такой он и есть, дорогой старый друг», сказал Лори сердечно, когда Мэг сделала паузу, раскрасневшись и проникнувшись глубоким чувством от собственных слов. «Как это похоже на дедушку?» узнать все о человеке и, ничего не говоря ему, рассказать всем о его добродетелях, чтобы они полюбили его. Абрука не знает, почему ваша мама так добра к нему, приглашает его в ваш дом вместе со мной и так чудесно подружески обходится с ним. Он считает ее совершенством и целыми днями говорит о ней и о вас всех в самом пылком тоне. «Если когда-нибудь я смогу осуществить свои мечты», то вы увидите, что сделаю я для Брука. «Начни прямо сейчас с того, что не отравляй ему жизнь», сказала Мэг резко. «А с чего вы взяли, мисс, что я отравляю?» «Я всегда могу узнать это по его лицу, когда он возвращается домой». «Если ты был послушным и добросовестным, у него довольный вид, и идет он быстрым шагом. Если же ты досадил ему, он печален и идет медленно» словно очень хотел бы вернуться и сделать свою работу заново. «Хм, мне это нравится. Значит, вы получаете отчет о моих хороших и плохих отметках, глядя на физиономию Брука, так? Я вижу, как он кланяется и улыбается, когда проходит мимо ваших окон. Но даже и не подозревал, что вы устроили телеграф. Мы не устраивали. Не сердись и не говори ему о том, что я сказала». «Я только хотела, чтобы ты знал, что меня волнуют твои успехи, и то, что было сказано здесь, было сказано по секрету. Ты же понимаешь?» Оскликнула Мэг, очень встревоженная мыслью о том, какие последствия могут иметь ее необдуманные речи. «Я не сплетник», — отвечал Лори с высоты своего величия, как Джо называла некое определенное выражение, иногда появлявшееся у него на лице. Только если Брук намерен оставаться термометром, мне придется быть осторожным и поддерживать хорошую погоду, чтобы он мог о ней сообщать. Пожалуйста, не обижайся. Я не собиралась ни поучать, ни сплетничать. Просто мне не хотелось, чтобы Джо поддерживала тебя во мнении, о котором ты сам позднее пожалеешь. Ты так добр к нам, и мы относимся к тебе как к брату и прямо говорим то, что думаем. Прости меня. Я хотела как лучше, и Мэг протянула ему руку в жесте, одновременно и ласковом, и робком. Стыдясь своего минутного раздражения, Лори пожал маленькую нежную руку и ответил искренне. «Это мне нужно просить у вас прощения. Я сердит, и весь этот день был не в духе. Мне нравится, что вы прямо говорите мне о моих недостатках и относитесь ко мне по-сестрински» так что не сердитесь, если я иногда ворчлив. Все равно, я вам очень благодарен». И твердо решив доказать, что не обиделся, он постарался быть как можно любезнее, разматывал пряжу для Мэг, читал стихи, чтобы доставить удовольствие Джо, сбивал шишки с ели для Бесс и помогал Эмми срисовывать папоротники. И показал себя вполне достойным принадлежать к обществу усердных пчелок самый разгар оживленной дискуссии о семейных привычках черепах, одно из этих прелестных созданий проползло вверх по холму от реки. Отдаленный звук колокольчика донес им, что Ханна поставила чай настаиваться, и у них остается ровно столько времени, сколько нужно, чтобы добраться домой к ужину. «Можно мне прийти снова?» – спросил Лори. «Да, если ты будешь хорошо себя вести», и любить свою книжку, как говорят ученикам приготовительного класса», сказала Мэг, улыбаясь. «Я постараюсь. Приходи, и я научу тебя вязать. Ведь вяжут же шотландские мужчины», сказала Джо, когда они расставались у калитки. «Носков сейчас нужно много», добавила она, размахивая своим вязанием словно большим синим шерстяным флагом. В тот же вечер, Когда в сумерки Бесс играла для мистера Лоренса, Лори, стоя в тени оконных занавесей, слушал маленького Дэвида. Простую мелодию, которая всегда успокаивала его мятежный дух. И наблюдал за дедушкой. Тот сидел, опустив седую голову на руку и с нежностью на лице думал об умершем ребенке, которого так любил. Вспомнив разговор в роще, Мальчик сказал себе с радостной решимостью принести жертву. «Пусть растает мой воздушный замок. Я останусь с моим дорогим стариком. Я нужен ему. Ведь я — это все, что у него есть».